Глава одиннадцатая Казалось, я смотрю в зеркало, только в очень плохом настроении, так как лицо, находившееся напротив, смурное, застывшее в недовольстве, будто каменное. Неужели я такой бываю? Девица надвигалась на меня, явно не собираясь мармеладничать. «Раин, миленький, отпусти скорее, она же меня сейчас в лепешку раскатает!» Проскулила я и зажмурилась, ожидая удар. не дождалась, и приоткрыла один глаз. Мужчина на весу, так же, как и меня, второй рукой держал мою копию. Дрался ногами, что, казалось, для него не составляло особого труда. Похоже, навыки боя необычные противники, скопировать так быстро, как физические данные, не могли. Поэтому Раин вполне успешно отбивался даже с нагрузкой в виде двух девиц. Наконец, на нашей стороне появился перевес. Олд накинул на своего близнеца силовое поле, тот вмиг съежился и видоизменился, став поблескивающей на солнце зеленоватой жижей. Отвратительная субстанция пыталась смыться, просочившись в землю, но не тут-то было, сеть не позволила. «К нам, к нам!» — ни с того ни с сего заверещала вторая я. «На помощь!» Олд выудил из общего мешка запасную сеть и бросился в нашу сторону. Но подобраться к двум Раинам оказалось не так-то просто, как и спасти одну из нас. «Хватай его скорее!» – торопила фальшивка с моей внешностью и пыталась пнуть Раина. Кто его знает, какого? «Не слушай ее! вмешалась я. «Она не настоящая!» Олд, уже вставший в удобную позу с сетью на изготовку, засомневался. «Немедли!» – требовала девица. «Ты один с двумя не справишься, если Раина окажется в силовом поле!» пыталась перекричать ее «я». Судя по тому, с какой яростью принялся начесывать затылок Олд, он в конец запутался. «Я Ая», — решила я убедить мужчину фактами. «Мы с тобой не так давно познакомились». «Это я, Ая, не слушай ее, возмутилась вторая «я». «С самого начала ты показал себя таким мужественным и умным». «Откуда она знает?» «Хотя подобные вещи можно сказать любому мужчине». «Дамочка перехватила мою инициативу?» «Неужели ты не узнаешь меня, Олд? Ведь мы совсем разные. Спаси же меня!» Взмолилась моя копия. Мужчина дернулся, остановился, снова метнулся к нам. «Я все равно бесполезна. Лучше найди Раина!» Осенила, наконец, меня, для чего перетягивает на нас внимание ложное «я». «Не выйдет». «Зачем мне проигрывать в убедительности фальшивки, когда можно вовсе не соревноваться?» «Раин, имя твоей первой любви!» — заголосил олд перекрикивая творящийся вокруг шум. «Ая!» — не задумываясь, ответил один из дерущихся. Веска, После секундного замешательства, скривившись, вытолкнул из себя тот, что держал за шкирку меня и мою копию. К сожалению, противник сообразил быстрее Оулта о своем проколе. Он бросился вперед и нанес следующий удар не по торсу настоящего Раина, а по его рукам. Мы с девицей кульками упали к ногам мужчин. Но прийти в себя не успели, а покатились во вражек, так как нас вдобавок еще и толкнули. «Ая!» – обеспокоенно вскрикнули "Ол, и Раин. «Да?» – хором отозвались две девицы, развалившиеся рядом со мной во враге. «Что за...» – спросили мы втроем, глядя друг на дружку. «Ая!» — разочарованно протянул Олд и снова схватился за шевелюру, взлохмачивая ее все сильнее. Он и до того не мог определить меня настоящую, а теперь нас стало трое. Противник Раина вовремя сменил ипостась и втерся в ряды Ай. «И что теперь делать будем?» — вздохнул Раин. Его глаз мелко задергался. «Мы не так уж хорошо знаем Аю, чтобы легко определить, какая из девчонок наша». «Я! Я настоящая!» Разом загомонили две фальшивки. Я фыркнула и принялась молча выкарабкиваться. «Подумаешь, трагедия!» Лесл появится и признает меня. Главное, чтобы подложные существа вели себя смирно, остальное неважно. Я уселась на край оврага, наблюдая за своими копиями. Неужели я на самом деле такая? В зеркале мне собственное отражение всегда виделось неуклюжим, угловатым, в общем, не стоящим мужского внимания. Впрочем, женского тоже. Но близняшками я, если честно, залюбовалась. Стройные, гибкие. Большие глаза и тонкие черты лица вызывали желание любоваться ими как можно дольше. Даже голубые волосы, которые так раздражали меня, выглядели очаровательно, блестящими и густыми. Выходит, вот такой меня видят окружающие. «Да чего хойсы глупы!» — театрально вздохнул Собиус, наблюдая за мужчинами, готовыми заламывать руки и рвать собственные вихры от переживания. Но «Ну, выпустите уже меня, и я легко определю для вас копистов!» «Кого?» — переспросил Олд. «Эти твари так называются?» «Почему сразу твари?» — оскорбился за незнакомцев Собиус. «Да потому!» Напали на нас, а могли, оказывается, принять вид хойсов и нормально объяснить, что им от нас нужно. «А чего объяснять? И так все понятно», – пожал плечами Собиус. «Есть они хотят, как и все живые существа. Но в незнакомом мире, да еще с низким интеллектом, трудно достать себе нормальную пищу». Услышав нелестные для себя слова, одна из девиц дернулась в сторону Месса но вовремя себя остановила. Выходит, интеллект не такой уж и низкий, как вещает Собиус, раз сообразила, что следует воздержаться от нового нападения. «Значит, хотели наши вещи забрать?» — сделал вывод Олд. «Так еду не только добыть, но приготовить нужно. Об этом не подумали?» — обратился к нам, то бишь компании «Ай». «Я же говорю, что с мозгами у них туго. Еще хуже, чем у Хойсов», — презрительно бросил МСВС. но кописты больше не реагировали на провокации. Правильно, что взять с болтуна? «Если пообещаем вас не трогать и накормить, прекратите копировать Аю», — с надеждой спросил олд «Соглашайтесь», — поддакнула одна из нас. «Сытыми будете». «Не выйдет», — сообщил Собиус. «Кописты слишком недоверчивы. Сами всех дурят и того же подвоха от прочих существ ожидают. Даже друг дружки не верят». «Лучше выпустите меня!» «Ага, еще с тобой нам проблем не хватало», — фыркнул Раин. «Какие со мной проблемы?» — с наигранным весельем воскликнул МСВС. Вес. «Сбегать или атаковать не собираюсь. Вы же помните, что мне нужно кое-что решить с Сайей. Ваши грязные секретики, так и быть, не выдам. Каких вы от меня ждете неприятностей?» Но мужчины ему не ответили. Вместо этого Раин задал провокационный вопрос. «Ая, кто тебе из нашей компании дорог более всего?» Я, признаться, прыснула в ладонь. «Что за глупость?» А вот мои копии бросились к хойсам. Одна прилепилась ладошками к мощной груди Олта, буквально заглядывая в рот мужчине, растерявшемуся от свалившегося на него счастья. Другая подбежала к Раину, но, напоровшись на насмешливый взгляд, застыла рядышком в нерешительности. Я уперла кулаки в бедра и с вызовом посмотрела в глаза всем присутствующим по очереди. Чудо! выдали мы хором с раином. При этом мужчина еле сдерживал смех. Кописты, вопреки мнению Мессавеса об их сообразительности, мгновенно смекнули, что выдали себя с головой, а потому бросились прочь. Мужчины не стали их ловить. И зря. Каписты не покинули нас, как можно было бы ожидать, а пристроились к Донейлу. приняв его облик. Молодцы. У живого зомби точно никто не станет выспрашивать факты биографии и личные предпочтения. Олд долго не раздумывал, видимо, утомившись играми копистов, и просто накинул на всех троих сеть. Самое любопытное, что липовые Данейлы не превратились в лужицу неприятного нечто, как первый их собрат. «В чем дело?» – мужчины переглянулись. «Почему?» Не перевоплотились? Усмехаясь, поинтересовался Собиус. Да все просто. У копистов нет своей формы. Кем захотят, тем и будут. Вон тот, Майсвейс кивнул на существо в виде жижи, собирался утечь в землю. А эти, он указал на Донейлов, все еще надеются обдурить и добраться до пищевых запасов. Загадка с копиями так и не решена, вздохнул Олт, обводя взглядом плененную троицу. «Решайте», — щедро позволил Собиус, «пока не надоест. Как утомитесь, сообщите. Мое предложение в силе. Только имейте в виду, если погрузите их в сон, то определить, который из них ваш друг, окажется гораздо сложнее», — предупредил Собиус. «Ничего страшного. Зато и реакция копистов затормозится», — успокоил его Раин. «То есть вы все таки планируете воспользоваться моей помощью?» — заметно воспрял духом Месс-Весс. — ответил Раин, пристально наблюдая, как Данейлы изображают тараканов под дихлофосом. «Если кописты заснут, то выдадут себя». «Вам без меня не обойтись», — упорствовал Собиус. «Они заснут, но вы этого не заметите. Просто скопируют состояние Данейла и останутся на ногах». «Что ж, тогда действительно придется тебя отпустить». силовое поле Раин отключил одновременно и Троица, и Собиусу. «Давай, МСВС, скомандовал он, — «твой ход». «Вот ваш Данейл», — незамедлительно выдал Собиус, ткнув когтем в сторону одного из мужчин. «Остальные в сознании». Снова упрятать в силовое поле бездвижные копии Данейла оказалось делом пары секунд. «Вы их так и не накормите?» – спросила я, наблюдая, как каписты, осознав, что раскрыты, начинают хоть и вяло, но двигаться. Раин бережно и не спеша переместил их в куб. «Не будем рисковать. Кто знает, сколько времени они голодали. В пункте приема их деликатно выведут из состояния вынужденной диеты и нормализуют режим питания. А пока пусть спят в переноске. Так и мне понадобится не ни особые условия, ни пища». «Не медицинская помощь». Объяснение звучало логично, но, примерив положение копистов на себя, я испытала к ним жалость, особенно наблюдая, как те медленно сворачиваются клубочком за светящимися лучами куба и засыпают. «Нужно обязательно найти обратную дорогу домой, иначе и меня вот так же усыпят и отправят на изучение в лабораторию». «А с этим что делать?» — спросил Олд, подходя к Собиусу и демонстративно потрясая сеткой, хрустевшей разрядами. «Я полезный!» — возопил месс Вес, «Я вам помог!» «Помог?» — согласился Раин. «Но где гарантии, что ничего гаденького не выкинешь?» «Клянусь честью!» — грудь Собиуса важно надулась. «Не собираюсь я ничего выкидывать! Я и прилетел-то не к вам, а только из-за...» Он осекся, не желая выдавать цель своего появления. Из-за чего? А троина заминка тоже не прошла незамеченной. Неважно. Саей собирался поговорить. Вот и все. Мне не нужны ни ваши вещи, ни вы сами. И да, ответил он на невысказанный вслух вопрос. Вести себя буду исключительно корректно, обещаю. Что ему от тебя нужно? Громким шепотом поинтересовался у меня Олд, потирая подбородок и делая вид, что не замечает находящегося рядом Собиуса. «Самой любопытно», — я пожала плечами. «Это МСВС Вес читает наши мысли. Мне его цели, к сожалению, не известны. Мужчины переглянулись. «Хорошо. Можешь передвигаться сам, без сетки. Да», — объявил Олд общее с Раином решение. «Нам бы уединиться с Айей!» — не стал терять времени Собиус после маленькой победы. «Нет», — отрезал Раин. Вроде спокойно произнес без эмоций, а стало понятно что в ближайшее время он не выпустит меня из своего наблюдения месвес надулся боюсь если я при всех озвучу свою просьбу а я не захочет оказать мне услугу что это за услуга которую нельзя произнести вслух возмутился олд и в подтверждении своего резкого негативного отношения громко и возмущенно задышал ничего особенного не сдержался Собиус и ответил с прежним высокомерием. Он кивнул на сети со спящими копистами. «Просто не каждый готов раскрывать перед вами свои секреты и развлекать потом работников в пункте находок». «Мне прям стало интересно, какие у тебя есть особенности, из-за которых ты боишься оказаться под прицелом научных работников. Одной телепатии вполне достаточно, чтобы всецело привлечь к себе внимание». Собиус пренебрежительно фыркнул и промолчал. «Похоже, если мы не поговорим с Мессом Вессом наедине», — вступила в разговор я, — «загадка так и останется неразгаданной». «И ладно», — оборвал меня Раин, — «зато целее будешь». «Согласен», — поддакнул Олд. «Да ничем я ей не угрожаю», — возмутился на несправедливое подозрение Собиус. «Просто не хочу, чтобы некоторые вещи стали всеобщим достоянием». «Конфиденциальный разговор никому не повредит, уверяю вас!» Увы, его пламенная речь не тронула мужчин. Оба уткнулись в свои коммуникаторы. Один настраивал вещевой мешок, а другой — переноску с находками. «Пора идти», — наконец сообщил Олд и сделал знак для силового поля следовать со своей спящей ношей за ним. Двинулся до Нейл. Косясь друг на друга, зашагали за мужчиной и мы с Собиусом. Раин шел завершающим. При нем я не посмела расспрашивать о чем-либо Месса -весса. Быть может, именно поэтому никак не могла выкинуть из головы тайны Собиуса, что он не договаривает, для чего ему понадобилась я, и вообще не перепутал ли, чего и намерянин. Пейзаж до самого вечера ни разу не поменялся. Луга, еле заметная тропка и нещадно палящее солнце. К тому моменту, когда мужчины выбрали место для стоянки и принялись разбивать лагерь, я уже изнывала от любопытства и желания задать Собиусу, мучающий меня все это время вопрос. «Чем я могу вам помочь, месвес Мы с номерянином расположились на небольших раскладных стульчиках в сторонке от суетящихся мужчин и выполняли важную миссию — не путаться под ногами. Я решила воспользоваться тем, что нас вряд ли можно подслушать. и, не сводя глаз с багряного заката, обратилась к Собиусу в полголоса. Тот не стал терять время, придвинулся вместе со стулом ко мне вплотную и зашептал прямо в ухо. «Я, собственно, за помощью прилетел, если можно назвать мое перемещение полетом. Одно из местных диких существ напало на меня, пока я спал. Случилось это месяц назад, и, казалось, крыло вполне зажило, но, как выяснилось, не до конца». «Я летаю, превозмогая ужасную боль». Последние слова Собиус произнёс с театральной скорбью в голосе и гримасой нестерпимой муки на лице или морде. «Но-но, какая морда?» — вскричал возмущенный иномирянин, соскакивая со стульчика и привлекая внимание мужчин. «У вас все в порядке?» — спросил Раин, прошивая Собиуса подозрительным взглядом. «Вмешаться?» Олд поиграл литыми мышцами, намекая, что готов справиться с моим обидчиком и без сети. «Не волнуйтесь, просто МСВС читает мысли, а я забыла про его высокий статус», успокоила я обоих разом. Все хорошо». Мужчины еще пару минут подозрительно посматривали в нашу сторону, но потом отвлеклись на дела. МСВС, возможно, в вашем мире залезать в чужую голову обычная практика, и потому ваша раса успешно контролирует свои мысли. Но другие так не умеют. Поэтому прошу понять и простить. А еще лучше не слушать чужие мысли. Они, знаете ли, сами собой появляются». «Я это уже понял». Собиус бросил на меня брезгливый взгляд с примесью жалости. «Говорю же, моя раса более совершенна». «Хорошо, Вес, признаю. Вы в этом мире, да и во многих других, непревзойдённый. Так что вы хотели?» «Вылечить крыло, конечно». удивился моей недогадливости Собиус. «Я же все рассказал!» «А я-то чем могу помочь? Мне ни разу не доводилось лечить. Хотела сказать животных, но вовремя прикусила язык. Я не врач. Ты носительница Дара, который способен вылечить даже умирающего. С чего вы взяли?» «У птицы насекомых сложно примитивные мыслишки разбирать, но кое-что я уловил». «Слышу, слышу!» Можешь не говорить мне, что не в курсе. Но ты же не полная... Хм... В общем, могла бы и догадаться. Наверняка уже не один раз помогала страждущим возложением рук, а? Сначала я слушала Собиуса не просто с сомнением, а с убежденностью, что бедняга повредился умом, пока находился в заточении силового поля. Но потом призадумалась. А ведь действительно, со мной уже не единожды случались странные необъяснимые вещи. Например, моя нога. как она выздоровела так быстро. И Лесл, за считанные часы он восстановился и стал красавчиком. «Но «Ну, не таким уж и красавчиком», между прочим, заметил Собиус, потряхивая кожистыми крыльями. «О какой красоте может идти речь с его-то волосатостью?» И самое главное, Олд. Он пришел в себя после того, как я погладила его по груди и попросила выздороветь. «Точно, могла бы то же самое провернуть и с другим дружком». поддакнул Месвес. Я вскочила на ноги, собираясь броситься к Данейлу. «Сидеть!» — прошипел Собиус и даже ухватил меня за руку как тистой лапой. «Свобода надоела!» «Что? Вы о чем? удивилась я, но все таки послушалась и села на место. «Ни у одного Хойса или Хойсы на этой планете нет волшебных способностей, только у находок». Думаю, ты не зря помалкиваешь о своем истинном происхождении и притворяешься местной, верно? Тише, пожалуйста, взмолилась я, посматривая в сторону мужчин. Кажется, ни один из них не слышал сказанного. Они заняты, им сейчас не до нас, подтвердил Собиус, развеивая мои опасения. Но как? В смысле, откуда он взялся, этот дар? Меня им наделил тот старик или портал, или что за чушь ты несешь? сердито перебил меня Собиус. «Старик, портал. Дар дается при рождении, как крылья или глаза». «Не было у меня ничего подобного при рождении». «Было. Просто твой мир не давал его раскрыть. Попала в благоприятную среду, дар и проснулся». «А вернусь домой и снова стану обычной?» «Не исключено», проворчал Собиус, явно недовольный пробелами в собственных знаниях. «Так что...» «Поможешь мне или как?» Продолжая держать меня за руку, он повернул лапу, за которой потянулось и крыло. Краешек кожистой конечности повис, указывая на явную проблему. «Перелом?» — догадалась я. «Не сросься, как надо!» — вздохнул Собиус. Я осторожно освободила руку из захвата Месавеса и приложила обе ладони к поврежденному крылу. «Просто пожелай, чтобы оно срослось!» подсказал Собиус. Я зажмурилась и мысленно обратилась к крылу. «Пожалуйста, заживи, стань таким, как было прежде». Мои пальцы погладили кожистую поверхность, едва касаясь ее. Чувствовала ли я, что воздействую на больное место? Вовсе нет. Но стоило открыть глаза, и я поняла, у меня получилось. месс до того имевший жалкий и страдальческий вид, явно приободрился. его спина облегченно выпрямилась, пропало напряжение в теле. «Я благодарен», — Серьезно и важно доложил Собиус. «Не может быть, в моих силах наделять живых существ здоровьем?» «Оно правда зажило?» — я кивнула на крыло и убрала от него руки. «Правда». «И Данейла можно привести в чувство так же. «Конечно, я тебе уже об этом сказал, зачем переспрашивать?» Ты – ценный экземпляр находки. Я бы даже сказал, ценнейший на этой планете. И потому предлагаю тебе путешествовать по заповеднику вместе. Не поняла? Что непонятного? Я предлагаю тебе покровительство и защиту на время поисков портала, который мог бы перенести нас с тобой в другой мир. Я захлопала глазами, путаясь в мыслях. Он тоже ищет возможность вернуться домой? И хочет делать это вместе, без хойсов? Но как? «У него есть план?» «Разве ты не собиралась найти обратный переход в свой мир?» насмешливо спросил Собиус, прекрасно зная ответ. «Да, видимо, он успел хорошенько покопаться в моей голове». «Верно мыслишь, но я тебя не собираюсь выдавать. Ты же помогла мне?» «Собиусы умеют быть благодарными. И, разумеется, у меня есть план. Я уже проверил часть материка». А смысл, если переходы, или как ты их называешь, порталы, все время перемещаются? «Кто знает, кто знает!» Месс Вес принял многозначительный вид. «И почему ты хочешь уйти от хойсов? С мужчинами у нас есть пища, опыт путешествия по заповеднику и знания обитающих здесь существ?» «И риск угодить в силовую сеть», — отрезал Собиус. «Тебе так не терпится в качестве находки оказаться в пункте приема? «Скажу по секрету, отвратительное место». «Ты туда наведывался?» «Нет, конечно. Попади я туда, вряд ли бы выбрался». «Так с чего ты делаешь выводы?» «Пролетал мимо, видел...» «Что?» «Ничего. Всех иномерян отправляют в заказник жить счастливо на Хое. А мне не нужно такого счастья. Я хочу остаться здесь и иметь хоть и призрачный, но шанс вернуться в свой мир». «Ясно». Ничего тебе не ясно. Собиусы никогда никому не служили. Мы высшая раса. И теперь мне приходится прозябать, словно преступнику в ссылке, вдали от Родины и в ужасных условиях. Минут пять мы сидели молча, и каждый думал о своем. Наконец, Собиус нарушил тишину. Так что пойдешь со мной или останешься здесь? А что насчет лесла? Задала я встречный вопрос. А что с ним? Черные глазки уставились на меня с непониманием. «Его мы возьмем с собой?» «Пуф! Зачем он мне нужен?» «Ну что за корыстный тип? А я зачем? Для крылатого существа буду только обузой». «В случае чего подлечишь? Эта планета полна неприятных сюрпризов. Совсем неплохо иметь в своем распоряжении целительский дар». А Лесл он... У меня никак не удавалось отыскать хоть одно полезное качество прожорливого и трусливого чуда, чтобы оправдать его присутствие в компании. «Он мне дорог, и без него я не могу пойти», наконец призналась я. «Как знаешь», — пожал костистыми плечами Собиус. «Придётся тогда тебя оставить на этих». Он кивнул в сторону мужчин и встал со стульчика. «Что, прямо сейчас уйдешь? «А чего тянуть?» «Не поешь даже?» «Вкус свободы ничем не заменить!» Кожистые крылья эффектно расправились, и Собиус бесшумно поднялся в воздух. «Ах, вот еще, чуть не забыл! Сворачивайте с выбранного пути и поторопитесь взять влево! Завтра к вечеру начнется землетрясение как раз в том направлении, куда идете. Я открыла рот поблагодарить, но месс исчез, и как я не всматривалась в олеющее закатом небо, так и не смогла его увидеть.